Прево трясся за свое положение и за свою шкуру. В его памяти еще свежи были волнения 1306 года, когда парижане разгромили жилище его предшественника Прево Барбе. «Двое преступников вторично совершили преступление, вторично впали в ересь!» — кричал архиепископ, тщетно напрягая свои голосовые связки. Они усомнились в справедливости правосудия. Церковь отвергает их и предает их в руки королевского суда. Слова его потонули в вой толпы. Потом все судилище в полном составе, как стая испуганных цесарок, постепенно отступила под своды собора Парижской Богоматери, и церковные врата за ними захлопнулись. По знаку Прево, Ален де Парель. И группа лучников бросились к собору. Подкатила повозка. В нее втолкнули подсудимых, подгоняя их тупыми концами пик. Они подчинились насилию с величайшей покорностью. Великий магистр и приор Нормандии лишились последних сил, но в то же время испытывали облегчение. Наконец-то совесть их была спокойна. Оба их спутника так ничего и не поняли. Лучники шли впереди, прокладывая путь печальному кортежу. Прево Плоабуш приказал стражникам спешно очистить площадь. Он метался в растерянности, не зная, на что решиться. «Отвезите узников в Тампль!» — крикнул Прево Алену де Парелю. «Я бегу сообщить королю!» Он велел четырем стражникам следовать за ним в качестве Телохранителей. Глава пятая. Маргарита Бургундская, Королева Наварры. Тем временем Филипп Доне добрался до Нельского отеля. Его попросили обождать в прихожей перед личными покоями Королевы Наварской. Минуты тянулись бесконечно долго. Филипп пытался найти объяснение столь длительному ожиданию. Вызвано оно какими-нибудь непредвиденными обстоятельствами, или королеве просто нравится его мучить. Очень на нее похоже. Продержат час, а потом объявят, что королева не изволит, мол, его сегодня принять. Он был вне себя. Когда началась их связь, Маргарита обходилась с ним не так. А может быть и так, он уже не помнил теперь. Разве в те полные очарования дни, когда он, очертя голову, пустился на поиски приключений, сам не зная, где начинается любовь и где кончается тщеславие, разве не выстаивал он по пяти часов в кряду, лишь бы увидеть свою госпожу, коснуться ее платья кончиками пальцев, услышать назначенное торопливым шепотом свидание? Времена изменились. Те препятствия, что придают особую прелесть рождающейся любви, становятся тяжкой обузой для любви, уже насчитывающей за собой три долгих года, и нередко ее убивает как раз то, что вызвало на свет. Не быть ни на минуту уверенным во встрече, десятки раз слышать об отмене назначенного свидания, нести бремя придворных обязанностей, так часто мешающих встречам терпеть причуды и капризы Маргариты. Все это доводило Филиппа до отчаяния, и в гневе он клялся жестоко отомстить коварной. А Маргариту, казалось, такое положение вполне устраивало. Она вкушала двойную усладу — обманывать мужа и терзать любовника. Недаром принадлежала она к той породе женщин, которые испытывают влечение к мужчине, лишь видя, как он страдает по их вине — пока сами первые не присытятся зрелищем этих страданий. Каждый день Филипп твердил себе, что настоящая любовь не может удовлетворяться случайными встречами. Каждый день давал себе слово завтра же порвать с мучительницей. Но он был слаб малодушен, а главное — покорен бесповоротно. Подобно игроку, которого затягивает поставленная ставка, Филиппа держали в заколдованном кругу его былые мечты, его напрасные подарки, растраченное даром время, его ушедшее счастье. У него не хватало мужества встать из-за стола и твердо заявить «я и так уже проигрался в пух».